Глава десятая. «Нет», — категорично отказала Сильда, стараясь не смотреть в недовольное лицо Миленеи. «Остаться на ночь я не могу. Звери и так сидят в заперти два часа, а они привыкли гулять свободно. И выпустить нельзя. Сразу учуют волка, и тогда удержать их от охоты будет невозможно. Здесь зимой иногда набегают стаи, от них остаются только клочки». Она нарочно запугивала преемницу, желая поскорее вырваться на свободу. Да и нечего ей тут было больше делать. Та просто перестраховывалась на случай, если вдруг обнаружат какой-нибудь недочёт. Если что, неожиданно поддержал её непоколебимой, как скала, Прон. Напишешь письмо главе и передашь с сопровождатыми, когда они поедут назад. Но я сам всё проверил и починил и могу ручаться, что никаких проблем не будет. Всё, бери вещи ваши. Уф, облегчённо выдохнул старший, когда они выехали из расщелины на дорогу. Вырвались такие, а я думал, не удастся. А где интересно наследник? Ждут нас на стоянки. Скрывать очевидные вещи Ильда всегда считала неимоверной глупостью, но не преимула без злобно подколоть спутников. А разве вам Таубан не написал? Написал, невозмутимо подтвердил Вашек. Но вдруг Лар тебя не предупредил? Хм, из какой бы цели он так поступил? Фыркнула она насмешливо и спустила с поводок покорно шагающих за лошадью барсов. Рядом Это значило, что можно бежать по дороге в ту сторону, куда едет хозяйка, заскакивая попутно в ближайшие кусты, немного отставать или забегать вперед, но ни в коем случае не удаляться дальше парой десятков шагов. И звери сразу воспользовались этой возможностью, помчались вперед, но вдруг резко застыли, нюхая тропу. «Чего это они?» – заинтересовался полюбивший барса Фашек. «Подают знак, что тут проехал кто-то знакомый, и ждут указаний». усмехнула Ильда и чуть громче крикнула: "Это свои". Звери тотчас сорвались с места и снова принялись рыскать по дороге и росшим на склонах чахлым кустам. Ильда за ними не следила. Ей нужно было ещё раз обдумать вопросы, которые требовали немедленного ответа. Хотя основной она осознала ещё там, в пиюте, когда смотрела в спину торопливо уходящего Лерта. Он не спроста предложил эту должность именно ей. Хотя нашлись бы сёстры Ильды по гильдии, желающие хорошо заработать и накопить клиентуру, хотя вельдение и запретило целительницам ещё не имеющим второй ступени предлагать регенту свои услуги. Все понимали, заботиться она об их собственном спокойствии, но выгода всё же иногда перевешивала. Поэтому существовало негласное правило: глава гильдии не даёт рекомендации на эту работу сёстрам первой ступени, но не препятствует, если их пригласит регент или придворный маг. особенно если у них есть причины для этого выбора. Несомненно, довод самого Дарвола знахарка сочла очень серьёзным, но должны быть и другие причины, и ей хотелось бы выяснить это заблаговременно. По весеннему бурный поток резко свернул вправо, и тропа тоже свернула, огибая крутой горный склон. За поворотом открылся вид на всё расширяющееся ущелье, где поток и тропа наконец расходились в разные стороны. Поток мчался к более широкому собрату, чтобы слиться с ним и свернуть к нижней дороге на побережье. А тропа вела в долину, добираться до которой нужно было ещё не менее 5 часов. Но Эльда смотрела не туда, а на тонкую струйку дыма, поднимающуюся в небо в лиге от них, и означавшую чей-то костёр. И чувствовала, как губы сами расплываются в довольной улыбке. Значит, Лэрт не передумал. Ждёт её, как обещал. и это весомый довод в пользу его предложения. Ильда терпеть не могла лгунов, пустозвонов и жестоких шутников, и потому с каждым годом всё сильнее ценила людей, не отступающих от своих слов и не нарушающих договорённостей. Впрочем, никому не нравится быть обманутым. Дар, всё время посматривающий на тропу, тоже издали заметил маленький отряд и мелькавшие впереди него светлые тени, и выдохнул с облегчением, хотя ему было и не впервой ночевать в шатре. Но особой радости такая необходимость никогда не вызывала. Он сидел на прогретом солнцем валуне подложив кошму и следил за приближавшимися всадниками, искоса поглядывая на Герса, сообразительно начавшего укладывать немудрённый багаж. Но чем ближе подъезжала цепочка всадников, тем меньше Лард обращал внимание на ловкие движения телохранителя и пристальнее присматривался к едущей в центре девушки в мужских штанах и тёплых сапожках. Теперь на ней была длинная и свободная меховая куртка с отделанным хвостом чернобурки-капюшоном, сдвинутым на затылок, что и неудивительно в такую погоду. Любопытным взором ожидающих открывалось лицо знахарки, обрамленное слегка вьющимися пшеничными волосами, с легким оттенком липового меда. Дарвел лишь теперь сообразил, что впервые видит ее волосы, обычно тщательно заправленные под строгий чепец знахарки. и они существенно отличаются от тех, какие были изображены на портрете. Там локоны были золотыми с рыжим отливом, придававшим миловидному девичьему лицу эффектности и яркости. Но её собственный цвет, а в этом наследник не сомневался, шёл Ильде значительно больше. Мягкие пушистые локоны не затмевали, а подчёркивали выразительность и прелесть её серо-зелёных глаз в ореоле тёмных ресниц. Сообразив, что разглядывает знахарку невозвительно долго и откровенно, наследник спохватился и резко поднявшись с валуна, направился навстречу сбавившей шаг лошадки. Хотите перекусить? Непринуждённо осведомился он у Ильды, подойдя вплотную и перехватывая поводье. Нет, отказалась она уверенно. Мы обедали недавно. Да и время едва брез. Что ты решила? тихо спросил Дарвал, зная, что она поймёт, о чём речь. Задать несколько вопросов. Ну, в этом он и не сомневался. Кто другой, возможно, и принял бы его предложение с радостью и благодарностью, но только не Ильда. И поэтому именно к этому испытанию наследник готовился особенно тщательно. «Я готов отвечать». «Это можно и в дороге», — предложила она и оглянулась в поисках своих зверей. «Рис!» — зверь вынырнул из дальних кустов и примчался к ней большими летящими прыжками. За ним тенью неслась Рита. «Пора на место», — Строго сообщила барсам знахарка: "А то безла постанетесь. Ваш эк уже подводил к ней двух вьючных лошадок, несущих на спинах вместо груза странные овальные корзины, имеющие отверстия не сверху, а сбоку. Они были тщательно обшиты кожей и застелены изнутри войлоком, и Дарвол знал лишь понаслышке, что это места для зверей. И поэтому сейчас с неподдельным интересом следил, как Рис Встав на задние лапы, уцепился когтями за край отверстия и одним слитным неуловимым рывком оказался внутри. Крутнулся, устраиваясь поудобнее, и замер, положив голову на лапы точно против отверстия. Молодец, похвалила Ильда, переводя взгляд на самку. Та заняла своё место так же стремительно и изящно. Дождалась похвалы и прикрыла глаза, явно согласная с ней. Отряд немедленно тронулся в путь, и на этот раз Дарр ехал рядом с Ильдой позади всех, с неожиданным волнением ожидая допроса. «Кто знает о твоем намерении назначить меня придворной знахаркой?» Без промедления строго осведомилась девушка. «Только Анвес и Вильдинья», — с готовностью признался он и сразу пояснил. «Маг должен знать, кто будет лечить обитателей замка. А не спросить главу вашей гильдии я просто не мог». Но о том, что сегодня мы уехали сюда, знает только Таубан». «А сколько знает регент?» «Пока ничего. Теперь я сам занимаюсь этими делами. В замке полно праздно шатающихся, и кто-то из них предатель. И я намерен его отыскать». «А он не будет против, когда узнает?» Обтекаемо осведомила Сильда, но оба понимали, что она имеет в виду вовсе не неведомого предателя. «Не станет ли мстить ей Вандерт за однажды нарушенные планы?» Нет, он не такой. Я ручаюсь. Но во всех случаях буду тебя защищать, как и Анвес. Ну тогда, задумчиво кивнув, продолжила девушка: "У меня самый важный вопрос, о барсах. Я никогда не запру их в поместье или где бы то ни было ещё". "Я так и думал", спокойно сообщил наследник. "Но этого и не потребуется. Ты обязательно возьмёшь их с собой и сможешь водить туда, куда пожелаешь. Я подпишу разрешение". Но кроме того, в Нахороке определена дальняя западная башня с отдельным входом и примыкающим садиком для целебных трав и отдыха. Единственное неудобство она находится рядом с комнатами для служащих и прислуги. Но тут я ничего изменить не могу, так задумывалось изначально. Ведь именно они самые главные пациенты Нахорока. Рейгента меня и советников обычно лечит мак. Это меня не беспокоит, наоборот, хорошо, что далеко бегать не придётся в случае нужды, безмятежно объявила Ильга. Главное для барсов есть место. В таком случае остаётся последний вопрос. Я хочу знать все причины, повлиявшие на твоё решение. Первую о доверии я приняла, но её явно маловато. Вторая, подавив невольное восхищение её сообразительностью, невозмутимо сообщил Дарвол. Твои барсы. Пока по замку ходят тайные получи Я предпочитаю иметь рядом домочадцев способных себя защитить. Допустим, подумав, согласилась она. А ещё, ещё твой характер, точнее, свойственные тебе здравомыслие, осмотрительность и смелость суждений, которую несомненно придворные какетки сочтут за дерзость. Но их мнения меня ничуть не интересуют. Главное, чтобы никто не сумел взять власть над знахаркой, а самые наглые непременно попытаются. Карсина исполняла все их капризы и постоянно выслушивала претензии, хотя знала, что знахарка живёт в замке вовсе не для этого. "Ценная информация", отметила Ильда. "Больше всего я не люблю тратить силы на пустышки. А у Карсины имелись причины искать дополнительный заработок. Её дочь сбежала от мужа-тирана в одной рубашке и нуждалась в помощи. Почему она никому этого не рассказала?" нахмурился наследник. "Бесполезно, слишком неравны силы". Её зэт им был один из королевских любимчиков. Но об этом не сейчас. Есть ещё что-то, что мне нужно знать. Только одно. Я надеялся, что твоя наблюдательность, ну и чутье барсов, помогут быстрее распознать врага, честно признался Лэрт. Сама понимаешь, спокойно ходить по собственному дому, пока в каком-то углу плетёт паутину безжалостный негатя, я просто не могу. Конечно, я не прошу вмешиваться в это дело, Просто сообщить мне, если что-то заметишь. Но если считаешь это опасным, откажись, и я пойму и не стану настаивать. Хотя о том, кто меня спас, неизвестно никому, кроме нас с Анвизом и дяди. Но выбор все равно за тобой. А ты что-нибудь вспомнил? — решила изнахарка, надавно волновавший ее вопрос. Немного. Сразу помрачнел Лерт. Хотя Анвиз напоил меня своим зельем и добавил заклинание очищения памяти. Их пора. Просто нет воспоминаний. С той самой минуты, как я вслед за дамой в вуали вошёл в классную комнату, мне что-то брызнули в лицо, и я мгновенно уснул. Слышал лишь сквозь сон несколько отрывистых фраз, но узнать голос не смогу. Всё было глухо, как в тумане. "Извини", огорчённо вздохнула она и заметила: "Хорошо, что я не стала поить тебя своими зельями. Но, по-моему, ты забыл про Файзаса. Это он забыл про тебя". Наследник жёстко усмехнулся. Прочно и навсегда. Так и каждый, кто случайно узнал правду. Мы опросили всех, кто мог хоть что-то услышать. Это был единственный способ избежать пересудов и скрыть сведения о моём спасении от преступников. Понятно. В таком случае у меня больше нет вопросов, важных, разумеется. И я принимаю твоё предложение. Когда нужно будет приступать к работе? Мне необходимо хоть несколько дней подготовиться и осмотреться. Эльда Виновато глянул Дар. И она делала, что ты сразу поедешь в замок, потому и встречал тебя вместе с Магом. Мы с огромным трудом выкроили этот день. Расследования, обнаруживающиеся проблемы отнимают всё время. Но я же не могу ходить по замку в мужских штанах, а юбок у меня всего две, и обе старенькие. Я давно собиралась обновить гардероб. А те же не проблема. Выдохнул он с облегчением. Эльджиния сразу это сказала и по моей просьбе сама занималась твоим гардеробом. Всё уже готово. И первый сундук мы прихватим по пути в условленном месте. Остальное уже в твоём поместье. И ты сможешь съездить туда в любой день и выбрать нужное. Оно недалеко от замка. Совершенно случайно, разумеется, съязвила знахарка, огоршенная такой предусмотрительностью. Ну, конечно, не случайно. Мне объяснили, как трудно постоянно жить в напряжении, без отдушин и отдыха, и расположение поместья изначально было важным условием. Но не беспокойся, вокруг замка нет запущенных или неудобных домов. Еще бы! Настроение девушки начинало постепенно исправляться, но она еще и хитничала. Туда ведь рвутся далеко не бедные люди. И вылетают оттуда так же часто, как попадают. Буркнул он и спохватился. Это не про тебя и не про тех, кто получил по месту за заслуги. Так какое решение ты примешь? От этого зависит, куда мы свернём при подъезде к долине: в Саген или к имению моего верного друга. Я на всякий случай отправил туда повозку, и утром мы сможем ехать без опасения быть узнанными. Ну раз есть одежда, я еду в замок. Сдала Сильда. Да и кто бы стоял перед подобной отлично продуманной и спланированной атакой? К тому же бывший пациент так искренне радовался своей победе, что девушке оставалось лишь загадочно улыбаться, слушая его рассказ об ожидающей её службе. Впрочем, она и сама в глубине души хотела, чтобы её уговорили. Как ни крути, а должность придворной знахарки почётная и престижна, и приносит не только безбедное существование и возможность накопить неплохой капитал, но и полезные знакомства, состоятельных клиентов на будущее и вероятность встречи с потенциальным женихом. Хотя пока Эльда ещё не была готова связать себе руки детьми и домашними обязанностями, но и прожить жизнь одинокой бабылкой не желала. И точно знала, как только появится достойный человек, который оценит её и поймёт, она не будет против семейного союза. Через 3 часа, когда солнце уже заметно скатилось к западным вершинам горных хребтов, обрамляющих долину Берсна, маленький отряд остановился на короткий привал. Эльда с интересом оглядывала липовую рощу, раскинувшуюся на берегу ручья, стремившегося, как и все прочие речки южной и западной части долины к нижнему проходу на побережье. Тот был намного шире ущелья, ведущего к северному перевалу, впрочем, бывшему таковым только для жителей королевских владений. Для подданных герцога Тайгерда он наоборот находился на юге, и для краткости они называли его верхним. Тогда как широкую удобную дорогу, пролегающую по склонам юго-западного прохода, именовали Нижний. Она была более протяжённой, чем верхний путь, но главный недостаток состоял не в этом. Зимой и весной Нижнего пути не существовало. Зимой лощину неумолимо заваливало глубоким снегом, достигавшим высоты пяти шагов, причём пробить в нём проход не представлялось возможным. Бураны и метели неустанно добавляли новые порции снега. и под собственной тяжестью его пласты неуклонно сползали в незамерзающую шестну. Ну а весной в Нижней Лощине бушевало половодье, поддерживаемое водами ручьев и речек. И лишь когда оно заканчивалось и склоны просыхали, отряды наемников и герцогские войска начинали непростую, но необходимую работу, очистку, проложенной еще прадедами Дарвела дороги от нанесенных лавинами камней и песка. Знахарка легко спрыгнула с лошади, позволила барсам покинуть свои корзины и направилась к немудреным строениям, поставленным тут наемниками и обозниками для удобства путешественников. Ну и своего собственного, разумеется. Женские и мужские умывальни прятались за кустами в разных концах просторной площадки, вытоптанной не одной сотней ног и копыт. К ручью вела посыпанная песком тропка. А посредине... Неподалёку от сложенного из камня простого очага были врыты в землю ножки грубых столов и скамеек. На одном из них телохранитель наследника уже ловко раскинул льняную скатерку и расставлял на ней еду. Мы тоже везём пирожки и мясо, проходя мимо, сообщила ему Ильда. Нужно достать. Тут и так на всех хватит. Учтиво отказался тот, но знахарка ему не поверила. Хотя еды он и в самом деле выложил немало, но руководствовался явно другим Скорее всего, не доверял ей или имел приказ ничего не брать без ведома хозяина или проверки магом. Ну и пусть им же хуже. Её пирожки ещё тёплые. Нарочно пожарила пару десятков, пока приемница бродила по пещере в сопровождении бдительного вашика. Пока Эльда кормила барсов и умывалась, наёмники успели напоить лышидей и выдать им небольшие порции корма. Не от жадности, просто время поджимало. Им ехать ещё столько же, и нужно успеть до темноты. В этих местах фонарей вдоль дорог никто не поставил. Они и в городах-то далеко не на всех улицах, хотя регент неустанно наказывает за это градоначальников. Но видно мало, или они надеются на мягкость его характера. Прон, произнёс наследник едва ильда села на приготовленное для неё место. Я обещал разговор. Ждём, отозвался Вашек, показывая, кто главный в их команде. Вместе мы едем только до развилки дорог. А туда сворачиваем к Южному бору. Там нас должна ждать Кибитка. Эльда едет с нами. Это точно? Испытующим взглядом уставился на неё наёмник. Да, твёрдо ответила она и добавила, верная своей привычке не разводить попусту лишней таинственности. Лор Дарвелл предложил мне должность придворной целительницы. Это хорошее место, задумчиво протянул Вашек таким тоном, словно сильно сомневался в собственном утверждении. Но пациент это вот «Паршивые», — невозмутимо брякнул Пронс, присущий ему прямотой. «А чего ему опасаться с его-то силищей?» «Вот поэтому», — спокойно кивнул Лерт, «я и решил предложить вам должность ее телохранителей. Только не придумал пока, как ее назвать. Поскромнее». «Братья милосердия», — выпалила Ильда, мгновенно осознав все преимущества этого предложения. «Нет ничего лучше, чем проверенные спутники, когда идешь в Змеиное ущелье». «А такие бывают?» – искренне изумился наследник. «В госпиталях и больницах для бедных целители нанимают помощниц бездара, которые умеют делать простую работу и зовутся сёстры Милосердия», невозмутимо подтвердил маг, пряча танцующие в глазах смешинки. «А в мужские палаты и к безумцам часто берут мужчин, с женщинам там не справиться, и называют их, соответственно, братья Милосердия. Значит, решено, так и назовём». Постановил Дарвел и с усмешкой глянул на наёмников. Слово за вами. Кстати, Талбан не против засчитать этот контракт как службу в гильдии. Тогда мы согласны, глянув на друга, сообщил Вашек. Но сначала должны отвезти лошадей. Я знаю. Сдадите, потом доберётесь до самка сами. Наследник снял с пояса один из кошельей и достал из него кольцо с выгравированной внутри обткан надписью. Это предъявите охране. Вас пропустят без разговоров. А как пройти в башню к знахарке, скажет любой слуга или стражник. Комната для вас приготовят рядом со входом в башню. Во владении их знахарки лишних спален нет. Наёмники выслушали его молча, переглянулись и деловито принялись за еду. Искоса поглядовавшая на них Эльда раздумала предлагать спутникам свои пирожки. Её новым помощникам там как раз хватит поужинать и позавтракать. А наследник и без того питается неплохо.